Глава вторая. Я встаю, стряхивая с колен сломанный браслет, обхожу Василия и присаживаюсь на корточки возле сына. «Кит, послушай меня», — шепчу ему, но мальчишка не сводит испуганного взгляда с тела отца. Встряхиваю за плечи так, что у кита клацает челюсть. Ребенок переводит заторможенный взгляд на меня — «Кит, слушай меня внимательно. Мы сейчас собираем самые необходимые вещи и уходим. Слышишь? Я его убил?» — шепчет кит, глядя на меня огромными от ужаса глазами. «Меня теперь повесят?» «Повесят. Именно это и сделают, если узнают, как именно умер мой муж. С тобой все будет хорошо, слышишь?» Еще раз тряхнула, фокусируя его взгляд на себе. «Мы сейчас же уходим, хорошо?» «Хорошо». Кит опускает взгляд и замыкается, переживая свое горе внутри себя. «А у него горе. Это я к Василию не питала никаких чувств, кроме отвращения. А для мальчишки он был отцом. Да, плохим, но отцом. Но проводить сейчас сеанс психотерапии просто нет времени. Отправив мальчишку собирать свои вещи, я, поборов страх, дотронулась до тела. Да, отвратительно, но мне нужно обыскать его». На поясе обнаруживаю кошель. Внутри звенит. Потом посмотрю, сколько там. Не ворую, нет. Думаю, Василий задолжал нам с китом. Считаю, это алименты. Пока кит собирается, я вытряхиваю из сундуков тряпье. Оно нам не нужно. Бежать будем налегке. Но вот для моего плана тряпки пригодятся. Они ведь прекрасно горят. Шарю взглядом по кухне. Нам надо, чтобы полыхнуло хорошо, чтобы затушить нельзя было. Никто не должен узнать, что наших скитом тел нет среди пепелища. Я собрал. Тихо произносит Кит, выходя из спальни с заплечным мешком. Что там? Мне неважно. Я просто отвлекала ребенка. Все, что нам может понадобиться, соберу сама. Прошу помочь мне в спальне. Беру пару сменных комплектов одежды, лекарства и монеты, которые Астра держала в строжайшей тайне от мужа. Она тоже хотела сбежать, но не успела понять, как правильно это сделать. Остальное мы с Китом вываливаем из сундуков и раскидываем по комнате. Должно сгореть все, Абсолютно. Кит не задает вопросов. Он отрешенно делает то, что велено. Ничего, потерпи, милый, нам надо убраться подальше, когда народ осознает, что на троих жителей в деревне стало меньше. Кит, бери вещи и беги в сарай, протягиваю мальчишке свой мешок. Только смотри по сторонам, чтобы тебя не было видно. На улице ночь, так что я надеюсь, что деревня спит глубоким сном, но я все равно переживаю, что ребенка заметит и... Беги, милый, шепчу ему, подталкивая в спину. Я жду, пока за ним захлопнется дверь. Иду к печи, в которой еще тлеют угли, и засовываю тряпки. «Ну же, разгорайся! У нас не так много времени!» Языки пламени вспыхивают, огонь быстро пожирает предложенную пищу. Одну из подожжённых тряпок несу в комнату, где кидаю прямо на кровать. Соломенный матрас должен вспыхнуть быстро. Вспыхивает. Не дожидаясь, пока комнату заполнит едкий дым, возвращаюсь на кухню. Кочергой вытаскиваю горящее тряпьё и угли прямо на дощатый пол. Тряпки на полу вспыхивают, кухня заполняется дымом, но я пока еще внутри, я не могу рисковать. Поборов тошноту и омерзение, хватаю Василия за воротник рубахи. Тяжёлый, зараза. Но что только не сделаешь, когда адреналин гуляет в крови. По сантиметру я тащу тело ближе к огню и жду, пока края рубахи начнут тлеть — «Вот теперь точно всё. Кухня уже полна дыма. Прижав влажную тряпку ко рту, выбегаю из дома и несусь в сарай. «Кид, где ты?» — шепчу я, пытаясь привыкнуть к темноте. Мальчишка молчит, но я слышу тихие всхлипы. Пробираюсь к нему, откидываю старый ящик и поднимаю сына. Все хорошо, милый, теперь все будет хорошо». Мальчишка не выдерживает, крепко обнимает за шею и рыдает, подвывая, захлебываясь. Ну, все-все, шепчу, гладя по худой спине. Все хорошо. Успокаиваю мальчишку, а сама отсчитываю время. Еще немного, и кто-то заметит дым. Мы не можем сидеть здесь, иначе прятаться придется до следующей ночи, а то и больше, ведь завалы, скорее всего, начнут разбирать. «Но нести мальчишку я не могу. Меня уже качает от усталости. Температура снова растет. Надо убираться отсюда скорее, хотя бы в лес, чтобы спрятаться там». Я тяну сына за руку, выводя из сарая. Мальчишка заторможенно смотрит на дом, из щелей которого вовсю валит дым. Идем скорее», — тороплю его, подталкивая в спину. Идем. Мальчишка серьезно кивает и ускоряется. «До леса не так уж и далеко, но нам надо убраться подальше. Я знаю, что там есть сторожка. Она старая, ею давно никто не пользовался, но она есть, так что если до нее добраться, то голодное зверьё нам не страшно». Мы почти добежали до леса, когда за спиной раздался грохот. Кит дернулся, оборачиваясь, и застыл, глядя на деревню. Обернувшись, выдохнула. крыша обвалилась, дом полыхал вовсю. Рядом уже начали собираться люди, они ничего не смогут сделать, такое ведрами с водой не затушишь. Я обняла Кита и прижала к себе. Официально мы погибли в этом пожаре. Какая жалость, молодая пара и ребенок сгорели заживо. Кит, послушай меня, серьезно заговорила с сыном. «Никто и никогда не должен узнать, что там произошло. Слышишь, мы никому не скажем никогда». Мальчишка удивленно смотрит на меня и задает вопрос, который повергает в ужас. «Мама, ты оставишь меня в лесу, потому что я убил отца?» «Нам бы бежать, скорее, под крышу старушки, но вместо этого я приседаю перед сыном и крепко обнимаю. Он дрожит». Страх и адреналин грозятся вылиться в неконтролируемую истерику. За спиной раздаются крики, кто-то завыл, сильно так протяжно. Вот и любовница. Больше убиваться по Василию некому. По нам с Китом тем более. Астра не дружила с деревенскими бабами, держась особняком. Кит вцепился в меня мертвой хваткой, пряча лицо — «Я люблю тебя больше всего на свете», — тихо говорю, поглаживая по спине. «И никогда не брошу. Никогда. Ты не убийца, малыш. Ты храбрый мышонок». «Мышонок?» — тихо всхлипывая, переспрашивает кит, поднимая голову и вглядываясь в моё лицо. «Мышонок. Храбрый, маленький мышонок. Он мне верит. Настоящая астра рассказывала киту сказку о храбром мышонке, а я просто напомнила ему, насколько он важен. Я не вру, когда говорю, что люблю. Его невозможно не любить. У меня самый лучший сынок, который сделал для меня больше, чем кто-либо. И не важно мне, что не я его родила. Мне искренне жаль, что сегодняшняя ночь отпечатается в его памяти на всю жизнь. Хотела бы я ему помочь справиться с травмой, но я не психолог. В моих силах улучшить его жизнь и каждый раз повторять, что он не виноват в случившемся Он просто защищал наши жизни. «Идём, ладно?» — шепчу я. «Нам пора. Я беру кита за руку и веду в вглубь леса. Впереди пару километров густой растительности, но мы дойдем. Выбора особо нет. Если вернемся, дела о пожаре начнут расследовать и до правды докопаются. Пары костей и одного некроманта хватит, чтобы вызвать дух Василия и восстановить события чуть ли не поминутно». Поэтому я так боюсь, что огня будет мало, чтобы сжечь кости дотла. Лишь надеюсь, что никому в голову не взбредёт вызывать дознавателя и расследовать пожар. «Мама, а что там в глубине леса?» — спрашивает кит. «Малыш тоже устал и наверняка проголодался, но кроме воды у меня ничего нет. Старая сторожка, в которой когда-то ночевали охотники, рассказываю, надеясь, что это отвлечет его от мыслей об отце». а меня — от боли и головокружения. Осталось всего каких-то 500 метров, но они даются с таким трудом, что я считаю нас героями. Старожка все еще стоит, и даже стёкла целы, но, войдя внутрь, мы понимаем, что ею уже давно не пользовались по назначению. Охотники любили другой лес, правее отсюда. Этот же полон болот и непроходимых чащ. К счастью, Астра знала его очень хорошо — Вместе с бабушкой она обошла все леса вокруг в поисках ценных трав. Порой уходили в походы на неделю и больше. Подойдя к камину, накидала сухих дров и щепок. Запас дров — обязательное условие для охотников. Еще еда, но она уже точно пришла в негодность. А вот огниво всё еще лежит на каменной полке. Никто не забрал. Растопив камин, я огляделась. Что же нам хватит места, чтобы пережить эту ночь? Узкая двухэтажная кровать, небольшой стол, полки с кое-какой посудой. Паре охотников хватало, чтобы пережить ночь и восстановить силы. «Кит, помоги мне!» «Прошу я мальчишку, который молча сидит у огня. Намажь мне спину, ладно? А потом лежим спать. Я кушать хочу!» — глухо бормочет кит, стараясь не смотреть на меня. Придется потерпеть!» — качаю головой, и чувствую, как сжимается сердце от жалости. Завтра выйдем к деревне и купим еды. А пока давай просто лежем спать. Мальчишка угрюмо кивает, помогает мне со спиной и ложится на кровать, укрываясь своей курткой с головой. Развожу лекарства от жара в холодной воде и залпом выпиваю. Ложусь рядом, прижимая мальчишку к себе. Если лежать боком, то нам хватит места. Глажу по волосам и шепчу, как я его люблю и ценю. Рассказываю, как нам будет хорошо вдвоем. Мальчишка судорожно всхлипывает все реже и реже, пока не забывается тревожным сном. Казалось, я уснула всего на минуту. Просыпаюсь, словно от толчка. Спина не болит, вместо нее гудят все мышцы. Прислушиваюсь к себе, понимая, что температуры тоже нет. Кит спит, зарывшись носом в куртку. Щеки чумазые, со светлыми дорожками слез. «Ничего, милый, потерпи немного, а мне надо заняться делом». Камин потух, внутри еще тлеют угли. Подкинув дров, я наливаю в походный котелок воды и подвешиваю над огнем. Внимательно осматриваю поленницу, где лежат не только колотые дрова, но и ветки, сучья, все, что может протопить старушку. Тихо выхожу на улицу и оглядываюсь в поисках валежника. Неважно, что домиком больше не пользуется, восполнить запас дров моя благодарность тем, кто это сделал до нас. Пока собираю валежник, замечаю раскидистые кусты малины, полные ягод. Отношу дрова в домик. Оборачиваюсь на малыша. Кит все так же безмятежно спит. Снимаю закипевшую воду и закидываю в котелок травы, но хоть какой-то завтрак у ребенка будет. Беру глубокую глиняную чашу и иду в лес. Набрав спелых ягод, по пути к старушке замечаю поленку черники. Присаживаюсь, аккуратно обрываю маленькие кустики, радуясь, что моя добыча стала еще больше. Вернувшись в старушку, вижу кита, молча глотающего слёзы и забившегося в угол кровати. «Кит, что случилось?» — испуганно спрашиваю, обводя взглядом комнату в поисках опасности. Мальчишка вскакивает на ноги и несется ко мне, едва не сбивая с ног. Он больше не сдерживается, рыдая в голос. Испуганно прижав ребенка к себе, гадаю, что могло случиться. Меня не было от силы час. Кошмары? Я думал, ты навсегда ушла. Воет малыш, цепляясь за меня, боясь отпустить. Пережить вчерашнюю ночь нам будет сложнее, чем я думала. Глупости ты думаешь, по-доброму форочу я, чмокая сына в макушку. Идем пить чай. Наливаю в крошку отвары, ставлю перед ребенком, отмечая его состояние. Кит успокаивается, дыхание выравнивается, но его всё еще бьет крупная дрожь. Ничего, со временем кит поймет, что я не уйду и не брошу. А пока разговаривать и обнять просто нет смысла. Его вылечит только время, а не обещание. Держи, ставлю перед ребенком вымытые ягоды. Подкрепись хорошенько, нам уже пора выходить. А ты. Ты будешь кушать, мой заботливый малыш, поднимает на меня взгляд, с трудом отрываясь от тарелки. Я перекусила в лесу, вру не краснее. Я потерплю до деревни. Если идти через лес, то это примерно часа четыре. Да, путь будет сложный, но на дорогу нам нельзя, да и идти по ней намного дольше. Пока кит завтракает, собираю наши пожитки и прибираюсь в старушке. Заметив, что тарелка опустела, я ополаскиваю ее и ставлю на место. Обвожу взглядом комнатушку. Вроде все нормально, нигде не насвинячили. Угли в камине практически затухли. Идем? улыбаюсь мальчишке. Он сразу же подскакивает, ополаскивает кружку и ставит на место. Вытянувшись по стронке, кивает, и мы идем. Я воспринимаю воспоминания Астра как свои. Иду по тем тропкам, которые показывала бабушка. Приглядываюсь к травам, надеюсь заметить более ценные. У нас есть кое-какие монеты, на первое время хватит, если не шиковать, но было бы неплохо подзаработать. Устал, смотрю на кита с улыбкой, лоб покрыт испариной, дыхание тяжелое. Устал, но молча мотает головой, не хочет казаться слабым и задерживать нас. А вот я очень, заявляю, садясь на бревно. «Нам еще часа полтора идти, так что предлагаю передохнуть». Мальчишка выдыхает и падает на землю. Я внимательно смотрю на него, и моё сердце сжимается от нежности. Астре не повезло с мужем, но вот с ребёнком... Он замечательный, только из-за него я рада, что очутилась здесь. Тридцать минут отдыха проходит быстро. Всё это время мы молчим, не тратя силы на разговоры. Да и мне нужно подумать, вспомнить... Бабушка Астры была травницей, причем достаточно хорошей. Люди в деревне поговаривали, что у нее есть не только знания, но и сила. Якобы ее лекарства обладали волшебными свойствами. В воспоминаниях Астры я этого не помню. Не помню, чтобы бабушка была магичкой. Да и внучку она учила разбираться в растениях и варить мази, а не шептать заклинания. Может, врут люди, а может и нет». Единственное, что меня смущает, — как появиться в деревне? Рассказать всем, что я та самая Астра, внучка травницы? Да, это самый логичный вариант. Бабушка умерла 15 лет назад, когда Астре было десять. Девочку забрала тетка, а при первом удобном случае выдала замуж. Астре было всего 17. По сути, никто из деревенских не знает, куда делась рыжеволосая малышка и как сложилась ее дальнейшая судьба тоже. Между собой деревни не общаются, по дороге надо делать довольно большой круг, а через лес уже давно никто не ходит. Что же, если и остался кто-то, кто помнит бабулю и астру, то нам очень даже повезет. Своя травница в деревне — это всегда хорошо, а уж если еще и знакомая с детства... Кит... Нам придется много лгать, — тихо говорю я, пока мы осторожно пробираемся по узкой трубке вдоль болота. Мы скажем, что жили в деревне далеко отсюда, хорошо? Папа наш погиб на охоте, а мы вот продали дом и вернулись. Я пока не придумываю никаких названий. Не стоит забивать голову мальчишке. Позже. Хорошо, — с готовностью кивает сын. Я запомню. А куда мы? Мы идем в дом моей бабушки. Она давно умерла, но дом должен был остаться. Я искренне на это надеюсь, но Киту не говорю, не представляя, куда идти дальше, если наш дом окажется разрушен. Спустя еще час мы, наконец, выходим к просеке. Еще немного, и мы будем дома. Я уже вижу крыши деревенских домов, Но нам не туда, не в саму деревню. Бабушкин дом стоит чуть левее, на опушке леса. Нам нужно только пройти метров триста и обогнуть лес. Стоит, шепчу я, глядя на дом. Удивительно, но он абсолютно целый. Единственное, двор зарос травой, но ведь это не проблема. У деревенской травницы, в принципе, мало проблем. Люди болеют, попадают в несчастные случаи, рождаются, умирают. Им часто приходится обращаться за помощью к травницам, учитывая, что лекари — редкие гости в деревне, а лечить больше некому. Травницы же пользовались этим как могли, брали оплату не только деньгами, но и разными услугами, а бывало и продуктами. Бабушка Астра тоже часто прибегала к такому методу — Нарубить дров, покосить, вспахать небольшой огород, залатать крышу. Во всем этом деревенские помогали с удовольствием, зная, что и бабуля их в беде не оставит. «Мы пришли», — кит с любопытством поглядывал на дом. «Да, милый», — с улыбкой отзываюсь я, — «теперь все будет хорошо. Идем скорее, не терпится уже зайти внутрь. Но, несмотря на нетерпение, съедающее изнутри, мы не торопимся». Забор покосился и, честно говоря, держался на одном честном слове — во дворе бурьян. А вот все хозяйственные постройки остались целыми. Даже крыша не прогнила, хотя должна была за столько-то лет. Банька стоит, птичник, сарай под дровник. Бабуле больше и не надо было. Мясо она предпочитала покупать в деревне, а не выращивать коров или свиней самостоятельно. Подойдя к двери, отодвинула дощечку и достала ключ. А распахнув, дверь вдохнула на удивление свежий воздух. «Свежий? За пятнадцать-то лет?» Я удивленно оглядела Сине. «Не пылинки, словно бабуля вышла из дома час назад и вот-вот вернется. А может, и правы были деревенские?» Тихо бормочу, неуверенно входя в дом. «Может, была у нее сила?»